«Я не в силах буду видеть, как ты любишь другого. Джиневра, тебе недолго осталось ждать свободы. Но, отец моя, помните подумайте, ведь мы вас не покинем. Ведь теперь мы вдвоем будем вас любить, и вы близко узнаете того человека, которому меня доверите. Вы будете любимы вдвое сильнее им, но он мое второе я, и мною, а я его точное подобие». «О, Джиневра, Джиневра!» — воскликнул корсиканец, сжимая кулаки. «Почему ты не вышла замуж тогда, когда Наполеон приучил меня к этой мысли и сватал тебе герцогов и графов?» «Они любили меня по приказу», — ответила девушка. «Да к тому же я не хотела с вами расставаться, а они увезли бы меня». «Ты не хочешь оставлять нас одних», — сказал Пембо. «но выйдя замуж, ты обречешь нас на одиночество». «Я знаю тебя, дочь моя, ты нас разлюбишь», Лиза, сказал он, обратившись к жене, которая застыла, как в столбнике, у нас нет больше дочери. Она хочет выйти замуж. Воздев руки к небу, словно взывая к Богу, старик опустился на стул и замер, сгорбленный и раздавленный горем. Дженевра видела, как потрясён отец. Его старания укротить свой гнев терзали ей сердце. Она готовилась встретить бурю, взрыв бешенства, но была безоружна перед смирением. «Нет, отец мой», — с задушевной лаской сказала она, — «ваша Джиневра никогда вас не покинет. Но, любя ее, подумайте хоть немножко о ней самой. Если бы вы знали, как он меня любит, ах, он не стал бы меня огорчать». «Ты уже сравниваешь», — вскричал Пембо в ярости. «Нет, я не могу перенести эту мысль. Если бы он любил тебя так, как ты этого заслуживаешь, он убил бы меня». А если бы он тебя не любил, я бы его заколол кинжалом. У Пембо дрожали руки, дрожали губы, дрожало все тело, глаза метали молнии. В такие минуты одна Дженевра могла выдержать его взгляд, потому что тогда ее глаза зажигали с ответным огнем, и дочь была вполне под стать отцу. — О, любить тебя! Ну какой же мужчина достоин такого счастья в жизни! — продолжал он. «Ведь любить тебя отцовской любовью уже значит жить в раю. А кто же достоин стать твоим супругом?» «Он», — ответила Женевра. — «тот, кого я недостойна». «Он», — машинально переспросил Пембо, — «кто же это он, тот, кого я люблю?» «Разве он успел так близко тебя узнать, чтобы боготворить тебя?» Но отец...» — возразила Женевра, чувствуя, что в ней нарастает нетерпение. «Пусть даже он меня не любит, раз я люблю его. Так ты его любишь?» — воскликнул Пембо. Женевра слегка наклонила голову. «Ты, стало быть, любишь его больше, чем нас? Нельзя сравнивать эти два чувства. Второе сильнее?» «Думаю, что да», — ответила Женевра. «Ты не выйдешь за него замуж». — закричал корсиканец, и от звука его голоса зазвенели стекла в гостиной. «Выйду!» — спокойно ответила Джиневра. «Господи, Господи!» — застонала мать. «Чем же кончится эта ссора, Матерь Божья? Встань между ними!» Барон перестал шагать по комнате и сел. Леденящая тень суровости легла на его лицо. Пристально посмотрев на дочь, он тихо сказал упавшим голосом «Послушай, Женевра, ты не выйдешь за него. Он не говори, сегодня нет. Дай мне надеяться. Хочешь, твой отец станет на колени, и его седины будут подметать пыль у твоих ног. Я буду молить тебя». Джиневра, Пембо не привыкла брать назад свое слово, ответила она. «Я ваша дочь». «Она права», — вмешалась баронесса. «Мы рождаемся на свет, чтобы выходить замуж». «Следовательно, вы поощряете ее ослушание?» — обратился барон к жене. Услышав эти слова, она мгновенно превратилась в статую. «Отказ подчиняться несправедливому приказанию не есть ослушание», — ответила Женевра. «Приказание не может быть несправедливым, если оно исходит из уст отца, дочь моя». «По какому праву вы меня судите? А что, если отвращение, которое я питаю к вашему браку, не что иное, как внушение, слышит? Быть может, я предостерегаю вас от несчастья». «Если бы он меня не любил, вот это было бы несчастье. Опять он».